очень мало отличалось от Великой Матери Дуэллинских верований с главенством женского божества. Шестой знак Зодиака, Канья или Дева, представляющая Шакти, силу природы или Махамаю, великую иллюзию, указывает, что первичные силы должны соответствовать числу шесть и стоять в такой последовательности. Первая — Парашакти высочайшая сила тепла и света, порождающая все на земле. Второе — джнани-шакти, сила разума или мудрого знания, она двусторонняя, смерти или память — гигантская сила, способная оживлять прежние представления и будущие ожидания. И вторая сторона — ясновидение, прозрение сквозь завесу Маи во время, которое едино во всех трех его аспектах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 Понятие, близкое им обоим, художникам и поэтам, по духу. Родственные диалектики Гераклита, Эфесского, Анаксагора и Антифонта. Лисип заметил, что у мудрых философов еврейских народов змей является силой зла, погубившей счастливую жизнь первых людей. Оба индийца улыбнулись, и старший сказал, «Наша священная книга —